По дорожке, которая вела к дому, шагал какой-то человек. Это был высокий, красивый, смуглый мужчина в сером костюме и широкополой шляпе, с черной жесткой бородой и крупным хищным носом. На ходу он помахивал тростью и шагал с таким видом, словно все кругом принадлежит ему. Наконец раздался громкий, уверенный звонок. «Я полагаю, джентльмены, — спокойно сказал Холмс, — что вам следует спрятаться за дверью. Когда имеешь дело с таким человеком, нужно принять все меры предосторожности. Приготовьте наручники, инспектор, а разговаривать с ним предоставьте мне». Целая минута прошла в тишине. Одна из тех минут, которых не забудешь никогда. Затем дверь открылась, и наш гость вступил в комнату. В одно мгновение Холмс приставил револьвер к его лбу, а Мартин надел наручники на его запястье. Все это было проделано так быстро и ловко, что наш пленник оказался в неволе прежде, чем заметил нападающих. Он переводил с одного на другого взгляд своих блестящих черных глаз, потом... Горько рассмеялся. — Ну, джентльмены, на этот раз вы поймали меня. Теперь уж мне от вас не уйти. Однако меня вызывала сюда письмом миссис Хилтон Кьюбит. — Нет, не говорите мне, что она с вами в заговоре. Неужели она помогла вам заманить меня в эту ловушку? Миссис Хилтон Кьюбит тяжело ранена и находится при смерти Он громко вскрикнул, и крик его полной горя разнесся по всему дому. «Да вы с ума сошли!» — заорал он яростно. «Он ранен, а не она! Разве у кого-нибудь хватило бы духу ранить маленькую Илси? Я угрожал ей, да простит меня Бог, но я не коснулся бы ни одного волоса на ее прекрасной головке». Возьмите свои слова обратно, эй, вы! Скажите, что она не ранена!» Она была найдена тяжело раненой возле своего мертвого мужа. С глубоким стоном он опустился на диван и закрыл лицо руками. Он молчал целых пять минут, затем открыл лицо и заговорил с холодным спокойствием отчаяния. Мне нечего скрывать от вас, джентльмены, — сказал он. Я стрелял в него, но и он стрелял в меня. Следовательно, это нельзя назвать убийством. Если же вы думаете, что я в состоянии ранить ту женщину, значит, вы не знаете ни ее, ни меня. Ни один мужчина никогда не любил ни одной женщины так, как я любил ее. Я имел все права на нее. Она была мне предназначена уже много лет назад. На каком основании этот англичанин встал между нами? Я первый получил на нее права, и я требовал только того, что мне принадлежит. — Она рассталась с вами, когда узнала, кто вы такой, — сурово сказал Холмс. Она бежала из Америки, чтобы спрятаться от вас, и вышла замуж в Англии за почтенного человека. Вы угрожали ей. Вы преследовали ее. Вы старались заставить ее бросить мужа, которого она любила и уважала, и бежать с вами. А вас она боялась и ненавидела. Вы кончили тем, что убили этого благородного человека и довели его жену до самоубийства вот ваши заслуги мистер апслени за которые вам придется держать ответ если илси умрет мне все равно что будет со мною сказал американец он разжал кулак и глянул в записку лежавшую у него на ладони — Послушайте, мистер! — вскоричал он, и глаза его недоверчиво блеснули. — А не пытаетесь ли вы меня попросту запугать? Если леди ранена так тяжело, кто же написал эту записку? Он швырнул записку на стол. — Ее написал я, чтобы заставить вас прийти сюда. — Ее написали вы? — На всем земном шаре нет ни одного человека, кроме членов нашей шайки, который знал бы тайну пляшущих человечков. — Как могли вы написать ее? — То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим, — сказал Холмс. — Вот приближается кэп, в котором вас отправят в Норвич, мистер Сленни. Но у вас есть еще возможность немного исправить причиненное вами зло. Известно ли вам, что миссис Хилтон Кьюбит сама была заподозрена в убийстве своего мужа, и что только мое присутствие здесь и добытое мною сведения спасли ее от этого обвинения? Вы обязаны объявить на весь мир, что она не прямо, не косвенно, не повинна в его трагической смерти. — Я так и сделаю, — сказал американец. — Я вижу, что для меня выгоднее всего говорить чистую правду. Вам нужно знать, джентльмены, что я познакомился с этой леди, когда она была ребенком. Наша чикагская шайка состояла из семи человек, и отец Илси был нашим главарем. Умный он был старик, этот Патрик. Это он изобрел буквы, которые всеми принимались за детские каракули, пока вам не посчастливилось подобрать к ним ключ. Илси знала о некоторых наших делах, но она терпеть не могла нашей профессии. А так как у нее было немного собственных, заработанных честным трудом денег, она ускользнула от нас и уехала в Лондон. Она была помолвлена со мной и вышла бы за меня замуж, если бы я переменил профессию. Но с людьми нашей профессии она не желала иметь ничего общего. Мне удалось напасть на ее след только после того, как она вышла за этого англичанина. Я написал ей, но ответа не получил. Тогда я приехал сюда, и так как она могла не получать моих писем, я стал писать ей на таких предметах, которые должны были попасться ей на глаза. Я живу здесь уже целый месяц. Я поселился на ферме. Комната, которую я снял, тем хороша, что расположена в нижнем этаже, и я мог выходить из нее по ночам, не привлекая внимания хозяев. Я изо всех сил старался переманить Илси к себе. Я знал, что она читает мои каракули, потому что однажды под ними она написала ответ. Наконец я потерял терпение и начал ей угрожать. Тогда она прислала мне письмо, в котором умоляла меня уехать, уверяя, что сердце ее будет разбито если ее муж попадет в какую-нибудь скандальную историю. Она пообещала мне поговорить со мной через окно в три часа ночи, когда муж ее будет спать, если я дам ей слово, что после этого уеду и оставлю ее в покое. Разговаривая со мной, она стала предлагать мне деньги, чтобы откупиться от меня. Это привело меня в бешенство». Я схватил ее за руку и пытался вытащить через окно. В это мгновение прибежал ее муж с револьвером в руке. Илси без чувств опустилась на пол, и мы остались с ним одни, лицом к лицу. Я тоже был вооружен и поднял свой револьвер, чтобы испугать его и получить возможность уйти. Он выстрелил и промахнулся я выстрелил почти одновременно с ним, и он рухнул на пол. Я побежал прочь через сад и услышал, как сзади захлопнули окно. Все это правда, джентльмены, и больше я ничего об этом не слыхал, пока ко мне не прискакал мальчишка с запиской. Прочитав записку, я побежал сюда и попал к вам в руки. Тем временем к дому подъехал Кэп. В нем сидели два полисмена. Инспектор Мартин встал и тронул арестованного за плечо. — Пора ехать. Нельзя ли мне перед уходом повидаться с ней? — Нет, она еще не очнулась. — Мистер Шерлок Холмс! Мне остается только надеяться, что, когда меня снова пошлют расследовать какое-нибудь крупное дело, мне опять посчастливится работать вместе с вами». Мы стояли у окна и смотрели вслед удаляющемуся Кэбу. Обернувшись, я заметил листок бумаги, оставленный преступником на столе. Это была записка, которую послал ему Холмс. «Попробуйте прочитать ее, Уотсон!» — сказал он, улыбаясь. На ней были нарисованы вот такие пляшущие человечки. «Если вы вспомните мои объяснения, вы увидите, что здесь написано «Приходи немедленно». Я не сомневался, что это приглашение приведет его сюда, ибо он будет убежден, что кроме миссис Кюбит никто так писать не умеет. Словом, мой дорогой вотсон этих человечков, столь долго служивших злу, мы принудили, в конце концов, послужить добру. Мне кажется, я выполнил свое обещание обогатить вашу записную книжку. Наш поезд отходит в три сорок, и мы приедем на Бейкер-стрит как раз к обеду. Еще несколько слов в заключении. Американец Абс Лени зимней сессии суда в Норвиче был приговорен к смерти. Но приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства и доказанность того, что Хилтон Кьюбит выстрелил в него первым, Суд заменил смертную казнь каторжными работами. А миссис Хилтон Кьюбит мне известно только то, что она совершенно поправилась, что она все еще вдова и что посвятила свою жизнь заботам о бедных.